Глава 41. первая. Под вопли и боевые кличи, раздающиеся по всему лагерю, в мою юрту вошел Кева. Он снял шлем, открыв усталое лицо, мокрое от пота. Почему-то я больше не чувствовала к нему ненависти. Если бы он не сжег мою мать, я не стала бы потомком. Он был невообразимо жесток, но и я тоже. Важно лишь то, что я побеждала. «Во всех смыслах». «Где Лунара?» — спросил он. «Не здесь». Я села на свое ложе и глотнула соленого чая, отдающего такой приятной горчинкой. «Ты когда-нибудь пил соленый чай? Думаю, тебе понравится». «Твоих людей режут, а ты сидишь здесь и...» «Если хочешь знать, где Лунара, ответь на вопрос». «Племена Забадаров с Востока любят пить такой чай». Это был не совсем ответ... Но я восприняла это как «да», хотя сейчас мне не хочется. «Лунара скоро будет здесь». Я сделала еще один глоток. «Все это часть плана». «Плана?» -с -с -с -с. «Слушай». Мелодия вражеских барабанов, горнов и ситаров стала громче. Музыканты Бабура вошли в наш лагерь, что было почти равнозначно объявлению победы. «Какого плана?» опять спросил Кева. «Ты же умный человек. Чем больше всего прославилась Лунара?» «Она провела крестейцев в Кастану через...» Я довольно кивнула. Хулители святых ударят с тыла по ликующему, но рассеявшемуся в погоне за добычей войску Бабура, а затем ее триды и Силгизы врежутся в него с флангов и спереди. Бабура не спасут даже зембуреки и слоны. «Но ведь в эту самую минуту стариков, женщин и детей в твоем лагере...» Выражение его лица стало более горьким, чем мой чай. «Ты пожертвовала своими соплеменниками, чтобы заманить Бабура в ловушку? Не волнуйся. Я заверила воинов, что за эту жертву их вместе с родными ждет награда в раю. Кто дал тебе право обещать кому-то рай?» Я показала ему порез на ладони. «Кровь?» Судя по его покривившимся губам, он не вполне понял – Ну, конечно, я выразилась слишком туманно для человека, который, несмотря на любовь к поэзии, понимал только удары дубинкой по голове. Ты на все готова ради победы. Ты позволила убивать соплеменников, пока я пытался их спасти. Он хмыкнул. Полагаю, именно поэтому я проиграл. Он не ошибся. Но я шла только на необходимые жертвы. Принимала тяжелые, но нужные решения. Чего мне стыдиться? Он хотя бы признался, что проиграл. В такой напряженной позе он выглядел совершенно обезоруженным. Может, я наконец-то перестану его бояться. Но это все-таки Кева. Не остерегаться его весьма рискованно. Садись, Кева. Хочу показать тебе настоящее силгийское гостеприимство. Я налила ему маленькую каменную чашку соленого чая. К моему удивлению, Кева и правда сел. Он прислонился к шесту, к которому я когда-то привязывала его возлюбленную. В Бородеке вы поблескивали капельки пота. Я протянула ему чашку. Когда он взял ее и отхлебнул, я чуть не разинула рот от удивления. Не знаю, каковы традиции в Сирме, но здесь, в Аланде, как и в землях Силгизов, Гизов, нельзя делать ничего плохого человеку, из чьей чашки ты выпил. Это также означает, что и ты не можешь ничего мне сделать. Значит, по правилам гостеприимства мы больше не враги. Если бы все было так просто. Он сделал еще глоток, хотя, судя по сердитому взгляду, чай ему не понравился. Даже внутри кокона шерстяных стен я чувствовала запах крови и пороха. Он проник в юрту после очередного пушечного выстрела, тряхнувшего все вокруг. «Так что ты почувствовал, когда бабуры и ударили тебя в спину?» «Уверен, ты знаешь, каково это». «Знаю». Я пошла по этому пути, когда мне нанесли удар в спину, а точнее, в глаз и шею. Очень жаль, что когда наши дороги пересеклись, мы оказались по разные стороны. И мне жаль. Его губы задрожали, а в голосе появилась отчаяние. «Тебя невозможно одолеть. На каждый мой ход ты придумываешь свой, лучше. И вот теперь я здесь, в твоей юрте. Пью твой чай». А знаешь, мы могли бы примириться в тот день, когда ты пришел ко мне в пустыне. Могли бы избежать всего этого. Мой долг остановить тебя. Ну, конечно. Но, учитывая весь ужас, в который это вылилось, ты принял бы другое решение, если бы мог отмотать время назад. Река никогда не течет вспять. Я знала, что он не ответит на вопрос, но все равно хотела, чтобы он выразил свои сожаления и признал, что никогда не встанет у меня на пути. «Послушай, Сира, он отставил чашку. Если ты победишь в сражении, отпусти всех, кто находится в храме. Или что? Или я никогда не прекращу тебя преследовать. Если ты хочешь заключить со мной мир, позволь Карсу, Като, апостолам и всем, кто заперт в храме или взят в плен в Зелтурии, беспрепятственно уйти. Так значит, таковы условия его поражения». Но как победитель это я должна диктовать условия, в особенности, касающиеся Зилтурии. Как на самом деле обстоят дела в городе? Селена рассказала свою версию, но что известно Кеви. Я слышала, Геракон взял тебя в плен. Ты узнал там что-нибудь интересное? Базиль вошел в запретную зону под храмом Святого Хисти. Никто не знает, что случилось с ним после этого. Похоже, Саурва завлекла его туда. Нужно поспрашивать Лунару. Кева вытер пот лба. «Ты ведь собираешься править в Зелтурии, да?» «Наверное. Как только решу, что делать с засевшими там крестейцами». «Не позволяй Хавве победить. Не дай расколоть яйцо». Я приложила руку к сердцу. «Клянусь, Кева, я сделаю все, что в моих силах, только бы это предотвратить. В этом мы едины. Лунара тоже помогла мне осознать эту цель. Защита врат будет моей самой главной целью как правителя». Если такова твоя цель, не надо мстить. Позволь Керсу отречься от престола и уйти. Пусть уходит в Сирм и уберется с твоей дороги. Ты же сам в это не веришь. Сирм не так далеко. Керс устроит показное отречение, а потом соберет армию и нападет. Это принесет Валанью еще больше разлада и будет угрожать Зелтурии и безопасности врат. Безопасности врат? Он нахмурился. Им угрожают гораздо более серьезные опасности, чем Кярс. Например, огромный ангел, стоящий над городом, или Базиль с сыном, находящийся где-то под храмом. А как насчет девов, которые... «Да поняла, я поняла». Я вздохнула, раздраженная тем, что он прав. Но в конечном счете только победитель определяет, что правильно. Если у Лунары все получится, победителем буду я. И не просто победителем, а потомком. Я в буквальном смысле буду решать, что правильно, а что нет. «А теперь давай обсудим, чего хочу я», — улыбнулась я. «Ты не должен заключать соглашение с моими врагами». «Ладно. Вся Аланья будет моими владениями. Ты должен признать меня правителем Аланьи». «Я не могу этого сделать. После отречения Кярса я признаю законным шахом Аланьи принца Фариса». «Хочешь, чтобы правил Баркам?» «Нет». Но я не могу признать тебя, правительницей Иоланьи, об этом не может быть и речи. Ты упрямый осел, он же проиграл, так как он смеет мне перечить. Тогда я не успокоюсь, пока не уничтожу тебя, Кева. Ты неправильно меня поняла, Сира. Я не сдаюсь, а лишь предлагаю тебе перемирие, если ты позволишь Кярсу и остальным, находящимся в храме, беспрепятственно уйти. У тебя нет армии, и приказывать ты не вправе. Твое предложение мира ничего не значит. Я скорее закопаю тебя, устрою тебе святилище. Но что подумает обо мне Лунара, если я убью ее возлюбленного? Она хотела, чтобы мы пришли к соглашению. Станет ли она учить меня соединять звезды, если я его убью? Быть может, мирное соглашение — это самое большее, на что я могу надеяться в случае с Кевой? Кева вытер пот под глазами. Он так отчаянно нуждался в утешении, По правде говоря, нет ничего хуже, чем Кева в качестве врага, разве что враг в лице Зедры. Пусть сейчас он обессилен, но сумеет снова набраться сил такими способами, которые я и представить не могу. Наша взаимная ненависть и так причинила много страданий. Нам обоим нужна передышка. Я отпущу Кярса, Кото и остальных, если они бросят оружие. Даю слово. А я даю слово, что не стану на тебя нападать. Но мне нужно кое-что еще. Если ты не признаешь Аланью моей, тогда признай моей Лунару». Кева мрачно усмехнулся. «Лунара никогда не будет твоей». «Тогда Керс умрет, а война продолжится. Я не отступлю». «Почему?» «Ты отвлекаешь ее, Кева. Ее сердце тянется к тебе, а я хочу, чтобы оно принадлежало только мне». «Это ведь ты поместила ее в тело Сади. Кто дал тебе такое право?» Я встала, подошла к сундуку с одеждой и выудила из его глубин книгу в деревянной обложке. Я показала Кеве написанные золотыми буквами слова «Мелодия Сади». «Книга, превратившая ее в Лунару, может снова сделать ее Сади». «Вот, держи». Кева уставился на книгу туманным взглядом, а его губы задрожали, как будто от горя. «Когда Лунара больше не будет мне нужна, я отправлю ее к тебе, обещаю», — сказала я. И тогда вы вдвоем решите использовать кровавую руну в этой книге или нет. Но принудить ты ее не можешь. Она должна сделать это добровольно». Я положила книгу на полу у его колени, а потом села напротив. «Так мы пришли к соглашению, Кева?» Горны, ситары и барабаны бабура умолкли, но в воздухе все еще звенели вопли матерей и плач детей, крики сердаров и хазов. «Слышишь?» — спросила я. Музыканты Бабура замолчали. Вдалеке заулюлюкали мои войны, и меня обдало волной облегчения. У Лунары получилось. Мне хотелось запрыгать от радости. Крик «Будь проклятый святые!» был таким громким, словно его подхватил миллион душ. Кева, который наверняка всю жизнь молился святым, поморщился. «Как ты поступишь с крестейцами?» «А как, по-твоему, я должна поступить?» Если ты не хочешь, чтобы еще десять лет по Аланге разгуливали жестокие банды неверных, ты должна выманить их из зелтурии и перебить. Если я проявлю милосердие к Кярсу, то почему не поступить так же с крестейцами? Я же потомок. Разве теперь, когда по земле ступает дочь Хисти, не настало время милосердия? А кроме того, они мне не враги. «Я должна показать пример», — сказала я, гадая, когда же Кева сообразит, насколько я изменилась. Я должна быть хорошей, но с этой минуты я сама определяю, что хорошо, а что плохо. Ну, конечно. Он схватил мелодию сади, встал и пошел к выходу. Так мы пришли к соглашению. Ты не потревожишь Лунару? Она согласилась на твой победный план. Согласилась пожертвовать детьми в лагере, пока проведет армию по лабиринту. Да, согласилась, потому что мы сделали это ради высшего блага, ради защиты Зелтурии и врат. Если ты поставила ее во главе армии, она попытается убедить меня присоединиться к вам, а взамен, вероятно, предложит мне все, что я захочу, даже свою любовь. Кева отвернулся. Но это не та женщина, которую я любил. Женщина, которую я любил, не была такой коварной. Кем бы ни была эта более чистая Лунара, похоже, он никогда не перестанет ее оплакивать. Люди меняются, Кева. Жестоко любить кого-то, но не принимать перемен. А еще более жестоко — меняться. Пришли ее ко мне, когда вы с ней перестанете использовать тело Сади ради зла. Он почти подошел к выходу, но обернулся и посмотрел на меня. Если хоть как-то повредишь тело Сади, если нарушишь наше соглашение, ты знаешь, как я поступлю. И очень хорошо знаю. Я ласково улыбнулась этому побежденному, но гордому человеку.